«Акелл», «Эпиграф», «Меч», «Душа воина», «Миямута», «Мусась». Он расхаживал перед шеренгой, сидящих на пятках учеников, заложив большие пальцы рук за пояс кимоно. В зале стояла такая тишина, что был слышен треск ламп накаливания под потолком. На высокой подставке лежали два меча в простых ножнах, длинный и короткий, Ребята с интересом косились на необычные предметы. Сегодня им впервые предстояло взять в руки шинай, тренировочные мечи состоящие из четырех бамбуковых полос, связанных вместе. А эти мечи были самыми настоящими, да к тому же привезенными из Японии и принадлежавшими ранее какому-то знатному самураю. Александр Михайлович как раз рассказывал об основных положениях учения Миямото Мусаси, непревзойденного мастера, основоположника фехтования двумя мечами одновременно. «Сейчас я покажу вам, как выглядит защита в кензу-цу». Акела повернулся лицом к ученикам и стал демонстрировать доспехи, в которые был облачен. «Вот это мэн или маска, она должна защищать вашу голову. Далее — котэ, защита для плечей и предплечей. До — для туловища. наконец, старая — защита паха и бедер». Все это вместе призвано защитить ваше тело от ударов, но, разумеется, никакие доспехи не помогут, если вы не будете владеть техникой боя и техникой самозащиты. Тренировки в клубе Каскад всегда больше напоминали мини-лекции, чем спортивные занятия. Акела считал, что прежде чем дать в руки юноши и пустят деревянные, но все же оружие, стоит сначала морально подготовить их, воспитать чувство ответственности и понимания. поэтому он старался как можно больше рассказывать своим воспитанникам о культуре, традициях, принципах самураев. Кроме того, он часто общался с учениками наедине, пытаясь выяснить, что творится в голове того или иного подростка. Тех, в ком улавливал склонность к насилию или агрессии, пытался незаметно переключить на более спокойное восприятие окружающего мира, а уж если не удавалось, категорически отказывался таким вправе посещать студию. «Я вас тому, что меч должен подниматься только для защиты, поэтому тем, кто хочет применять полученные у меня знания для нападения, здесь места нет», — жестоко говорила Келла. «И это правило, которое я никогда не нарушала и не нарушу». И действительно, его ученики не смели применять свои умение в драках, чем он втайне гордился. И дело было не в отсутствии мечей, их, если владеешь техникой, можно с легкостью заменить палками или кусками арматуры, просто авторитет учителя и его доверие были превыше всего». «Представьте, что ваш противник заносит меч для удара, и острие приближается к вам», — продолжал свой рассказ Акела, прохаживаясь перед воспитанниками. «Идеально нанести удар в тот момент, пока он поднимает свой меч. Для этого вы должны занять позицию Суигэцу, иначе луна в воде». Тренер обвел всех взглядом. Мальчишеские лица были сосредоточенными внимательными. Никто не шевелился и не издавал ни звука, настолько ребята погрузились в атмосферу рассказа. «Так вот...» Продолжал Акела. Цугетсо определяет расстояние между вами и противником такое, чтобы его меч не мог коснуться вас. Цугетсо — это искусство, незаметно и неожиданно сближаться с противником. Ведь отражение луны в воде ведет себя так же. Для успешного исхода поединка вам нужно успеть оценить это расстояние заранее. Он остановился перед стойкой и взял в руки длинный меч. Школа меча. Син КГ содержит три элемента и пять основных пунктов начальной стойки. Элементы — это стойка, руки и ноги и меч. На элементах же я остановлюсь подробнее. Он взял меч двумя руками и встал боком к ученикам. Запоминайте, свое тело нужно держать боком к противнику. Руки его должны быть на уровне ваших плеч. Кисти рук используются в качестве щита. Правый локоть нужно чуть выдвинуть вперед, вот так... Акела продемонстрировал прием. И последнее. Весь тело переносится на переднее колено, на опорную ногу, а заднее колено выпрямляется. Таким образом мы имеем начальную стойку, иначе именуемую колесо. Она не предназначена для нанесения удара, скорее для отражения. Именно поэтому мы рассматриваем ее в самом начале. Все хорошо запомнили? Он обвел учеников внимательным взглядом. Теперь рассмотрим наш учебный инструмент. «Шинай – это имитация меча. Он годен для обучения, но не для реального боя». В свободной руке Акелла оказался один из укрепленных в стойке мечей. «Видите? Шинай безопасен в применении, чего, разумеется, не скажешь о боевом мече. В трактате «Кэнда Рон» сказано, «Во время поединка мы должны руководствоваться мыслью, что в руках у нас боевой меч. Никогда не ставь Шинай ниже боевого меча», – процитировал он. И это относится к вашим разговорам о том, что якобы махать палкой проще, чем мечом. Научитесь уважать любое оружие. Теперь подойдите к стойке и возьмите шинаи, будем отрабатывать колесо». Убрав в ножны свой меч, Акилла ходил между учениками, поправлял, подсказывал. Ребята работали сосредоточенно и серьезно, никаких шуток, смешков или улыбок. Даже необходимость подолгу повторять одно и то же не вызывало ни у кого протестов. «Чтобы овладеть искусством вой на мечах, нужно уделять много внимания именно правильной стойке», говорил Акела, поправляя руку у вихрастого Вити, отставленную слишком сильно в сторону. «Без этого мы не сможем двигаться дальше. И есть еще одно правило, которое должно неукоснительно соблюдаться. Меч и ум должны составлять единое целое. Одной техники недостаточно, как и одного духа». Заметив, что один из ребят размахивает шинаем из-за головы, Акела, приблизившись, дождался, пока он со всей силы ударит по полу и сломает учебное оружие, подобрал обломки и, усмехнувшись, сказал, «И на этот случай есть прекрасная цитата из Кенда Рю. «Одна сила недостойна внимания, ибо подведет того, кто уповает на неё. по По-русски это звучит примерно как «сила есть ума не надо». «Отожмись сто раз!» – бросил он виновнику, и парень безропотно опустился на пол и начал отжиматься от пола. Акела тотчас потерял интерес к происходящему. Он прекрасно знал, что наказанный не сделает ни на одно упражнение меньше. Это было просто не заведено, все строилось на доверии. Занятия продолжались еще около часа, и Акела остался доволен тем, как быстро и с удовольствием его мальчишки учатся принимать правильную стойку – Он вкладывал душу в свою работу и всегда радовался, когда ученики достигали успехов. Но сегодня к обычной радости примешивалось какое-то неприятное чувство, мешавшее ему уже на протяжении нескольких недель. Что-то шло не так.